Глава десятая. Епископ перед неведомым светом. Спустя некоторое время после того, как было написано письмо, приведенное на предыдущих страницах, епископ совершил поступок, который, по мнению всего города, был еще более безрассуден, нежели его поездка в горы, кишевшие разбойниками. Недалеко от Диня, в его окрестностях, в полном уединении жил один человек. Человек этот, произнесем сразу эти страшные слова, был когда-то членом конвента. Звали его Же. В тесном мерке жителей города Диня о члене конвента Же упоминали почти с ужасом. Вообразите только, член конвента! Члены конвента существовали в те времена, когда люди говорили друг другу «ты» и «гражданин», не «человек», а «чудовище». Он не голосовал за смерть короля, но был близок к этому. Он чуть что не цареубийца, страшный человек. Каким образом по возвращении законных государей его не предали особому уголовному суду? Может быть, ему бы и не отрубили голову? Надо все же проявлять милосердие, но пожизненная ссылка ему бы не помешала чтоб хоть другим было неповадно, и так далее, и так далее. Тем более, что он безбожник, как и все эти люди. Пересуды гусей о ястребе. Однако был ли же ястребом? Да, был, если судить о нем по непримиримой строгости его уединения. Он не голосовал за смерть короля, поэтому не попал в проскрипционные списки, и мог остаться во Франции. Проскрипционные списки В Древнем Риме списки лиц, объявленных вне закона. Во Франции во время реставрации списки участников революции, подлежавших изгнанию. Он жил в 45 минутах ходьбы от города, вдали от людского жилья, вдали от дороги, в забытом всеми уголке Дикой горной долины. По слухам, у него был там клочок земли, была какая-то лочуга, какое-то логово, никого вокруг, ни соседей, ни даже прохожих. С тех пор, как он поселился в этой долине, тропинка к ней заросла травой. Об этом месте говорили с таким же чувством, с каким говорят о жилье палача. Но епископ помнил о нем. И время от времени, поглядывая в ту сторону, где купа деревьев на горизонте обозначала долину старого члена конвента, думал, — там живет одинокая душа. А внутренний голос говорил ему, — ты должен навестить этого человека. Все же надо сознаться, что мысль об этом, казавшаяся столь естественной в начале, после минутного размышления, уже представлялась епископу нелепой и невозможной, почти невыносимой. В сущности говоря, он разделял общее мнение, и член конвента внушал ему, хотя он и не отдавал себе в этом ясного отчета, то чувство, которое граничит с ненавистью и которое так хорошо выражается словом, Неприязнь, однако разве пастырь имеет право отшатнуться от зачумленной овцы? Нет, но овца овце рознь. Добрый епископ был в большом затруднении. Он несколько раз направлялся в ту сторону и с полдороги возвращался обратно. Но вот однажды в городе распространился слух что пастушонок, который прислуживал члену конвента в его норе, приходил за врачом, что старый нечестивец умирает, что его разбил паралич, и он вряд ли переживет эту ночь. И слава Богу, добавляли при этом некоторые. Епископ взял свой посох, надел мантию. Его сутана, как мы уже говорили, была изношена, А кроме того, по вечерам обычно поднимался холодный ветер и отправился в путь. Солнце садилось и почти касалось горизонта, когда епископ достиг места проклятого людьми. С легким замиранием сердца он убедился, что подошел почти к самой берлоге. Он перешагнул через канаву, проник сквозь живую игородь, поднял жерть, закрывавшую вход. Оказался в запущенном огороде, довольно храбро сделал несколько шагов вперед, и вдруг в глубине этой пустоши, за высоким густым кустарником, увидел логовище зверя. Это была очень низкая, бедная, маленькая и чистая хижина. Виноградная лоза обвивала ее фасад. Перед дверью в старом кресле на колесах В простом крестьянском кресле сидел человек с седыми волосами и улыбался солнце. Возле старика стоял маленький подросток, пастушок. Он протягивал старику чашку с молоком. Епископ молча смотрел на эту сцену. — Тут старик заговорил. — Благодарю, — сказал он. — Больше мне ничего не нужно. Оторвавшись от солнца, его ласковый взгляд остановился на ребенке. Епископ подошел ближе. Услышав шаги, старик повернул голову, и на его лице выразилось самое глубокое изумление, на какое еще может быть способен человек, проживший долгую жизнь. — За все время, что я здесь, ко мне приходят впервые, — сказал он, — кто вы, сударь? Епископ ответил, — Меня зовут Бьен-Веню Мириэль. Бьен — Мириэль? Я слышал это имя. — Не вас ли народ называет Преосвященным Бьен-Веню? Да, меня. — В таком случае вы мой епископ, — улыбаясь, сказал старик. — До некоторой степени. Милости просим. Член конвента протянул епископу руку, но епископ не пожал ее. Он только сказал: "Я рад убедиться, что меня обманули. Вы вовсе не кажетесь мне больным". "Сударь", ответил старик, "скоро я буду здоров". Помолчав немного, он добавил: "Через три часа я умру". И продолжал: "Я кое-что смыслю в медицине и знаю, как наступает последний час. Вчера у меня похолодели только ступни". Сегодня холод поднялся до колен, сейчас он уже доходит до пояса, я это чувствую. Когда он достигнет сердца, оно остановится. А как прекрасно солнце! Я попросил выкатить сюда мое кресло, чтобы в последний раз взглянуть на мир. Можете говорить со мной, это меня нисколько не утомляет. Вы хорошо сделали, что пришли посмотреть на умирающего. Такая минута должна иметь свидетеля. У каждого есть свои причуды. Мне вот хотелось бы дожить до рассвета. Однако я знаю, что меня едва хватит и на три часа. Будет еще темно. Впрочем, не все ли равно? Кончить жизнь — простое дело. Для этого вовсе не требуется утро. Пусть будет так. Я умру при свете звезд. Старик обернулся к пастушку. — Иди ложись. Ты просидел возле меня всю ночь, ты устал. Мальчик ушел в хижину. Старик проводил его взглядом и добавил как бы про себя. — Пока он будет спать, я умру. Сон и смерть, добрые соседи. Епископа все это тронуло меньше, чем можно было бы ожидать. В подобном расставании с жизнью он не ощущал присутствия Бога. Скажем прямо, ибо и мелкие противоречия великих душ должны быть отмечены так же, как все остальное. Епископ, который при случае так любил подшутить над своим высокопреосвященством, был слегка задет тем, что здесь его не называли монсеньором, и ему хотелось ответить на это обращением гражданин. Он вдруг почувствовал, что склонен к грубоватой бесцеремонности, довольно обычной для врачей и священников, но ему совсем не свойственной. В конце концов, этот человек, этот член конвента, этот представитель народа был когда-то одним из сильных мира, и, пожалуй, впервые в жизни епископ ощутил прилив суровости. Между тем, член конвента взирал на него со скромным радушием, в котором, пожалуй, можно было уловить оттенок смирения, вполне уместного в человеке, стоящем на краю могилы. Епископ обычно воздерживался от любопытства, ибо в его понимании оно граничило с оскорблением, но теперь он внимательно разглядывал члена конвента, хотя такое внимание, проистекавшее не из сочувствия, наверное, вызвало бы в нем угрызение совести, будь оно направлено на любого другого человека. Член конвента представлялся ему как бы существом вне закона, даже вне закона милосердия. Же, державшийся почти совершенно прямо и говоривший спокойным звучным голосом, был одним из тех восьмидесятилетних старцев, которые у физиологов возбуждают удивление. Революция видела немало таких людей, созданных по образу и подобию своей эпохи. В этом старике чувствовался человек, выдержавший все испытания. Близкий к кончине, он сохранил все движения, присущие здоровью. Его ясный взгляд, твердый голос, могучий разворот плеч могли бы привести в замешательство самую смерть. Магометанский ангел смерти Азраил отлетел бы от него, решив, что ошибся дверью. Казалось, что Же умирает, потому что он сам этого хочет. В его агонии чувствовалась свободная воля. Только ноги его были неподвижны. Отсюда начиналась крепкая хватка смерти. Ноги были мертвы и холодны, в то время как голова жила со всей мощью жизни и, видимо, сохранила полную ясность. В эту торжественную минуту уже походил на того царя из восточной сказки, у которого верхняя половина тела была плотью, а нижняя — мрамором. Неподалеку от кресла лежал камень. Епископ сел на него. Вступление было без предисловий. — Я рад за вас. — сказал епископ тоном, в котором чувствовалось осуждение. — Вы все же не голосовали за смерть короля. Член конвента, казалось, не заметил оттенка горечи, скрывавшегося в словах все же. Однако улыбка исчезла с его лица, когда он ответил. — Не радуйтесь за меня, сударь. Я голосовал за уничтожение тирана. Его суровый тон явился ответом на тон строгий. — Что вы хотите этим сказать? — спросил епископ. — Я хочу сказать, что у человека есть только один тиран — невежество. Вот за уничтожение этого тирана я и голосовал. Этот тиран породил королевскую власть, то есть власть, источник которой ложь тогда как знание — это власть, источник который истина. Управлять человеком может одно лишь знание и совесть, — добавил епископ. Это одно и то же. Совесть — это та сумма знаний, которая заложена в нас от природы. Монсеньор бьен с некоторым удивлением слушал эти речи, совершенно новые для него. Член конвента продолжал. Что касается Людовика XVI, то я сказал нет. Я не считаю себя вправе убивать человека, но чувствую себя обязанным искоренять зло. Я голосовал за уничтожение тирана, то есть за уничтожение продажности женщины, рабство мужчины, невежество ребенка. Голосуя за республику, Я голосовал за все это. Я голосовал за братство, за мир, за утреннюю зарю. Я помогал искоренять предрассудки и заблуждения. Крушение предрассудков и заблуждений порождает свет. Мы не свергли старый мир, и старый мир, этот сосуд страданий, пролившись на человеческий род, превратился в чашу радости. «Радости замутненной», — сказал епископ. «Вы могли бы сказать «радости потревоженной». А теперь, после этого рокового возврата к прошлому, имя которому 1814 год, радости исчезнувшей... Увы, наше дело не было завершено, я это признаю. Мы разрушили старый порядок в его внешних проявлениях, но не могли совсем устранить его из мира идей, Недостаточно уничтожить злоупотребление, надо изменить нравы. Мельницы уже нет, но ветер остался. Вы разрушили. Разрушение может оказаться полезным, но я боюсь разрушения, когда оно сопровождается гневом. У справедливости тоже есть свой гнев, ваш Преосвященство». И этот гнев справедливости является элементом прогресса. Как бы то ни было, и что бы ни говорили, французская революция — это самое могучее движение человечества со времен пришествия Христа. Несовершенная пусть так, но благороднейшая. Она вынесла за скобку все неизвестные в социальном уравнении. Она смягчила умы. Она успокоила, умиротворила, просветила. Она пролила на землю потоки цивилизации. Она была исполнена доброты. Французская революция — это помазание на царство самой человечности. Епископ не мог удержаться и прошептал, «Да, а девяносто третий год». С какой-то зловещей торжественностью умирающий приподнялся в своем кресле и, напрягая последние силы, вскричал, «А, вот оно что! 93-й год! Я ждал этих слов!» Тучи сгущались в течение 1500 лет. Прошло 15 веков, и они, наконец, разразились грозой. «Вы предъявляете иск», удару грома. Епископ, может быть, сам себе в этом не признаваясь, почувствовал легкое смущение. Однако он не показал виду и ответил. Судья выступает от имени правосудия, священник выступает от имени сострадания, которое является тем же правосудием, но только более высоким. Удару грома Не подобает ошибаться. В упор, глядя на члена конвента, он добавил А Людовик семнадцатый. Член конвента протянул руку и схватил епископа за плечо. Людовик семнадцатый, послушайте, кого вы оплакиваете? Невинное дитя, если так я плачу вместе с вами. Королевское дитя. В таком случае дайте мне подумать. В моих глазах брат-картуша, невинное дитя, которое повесили на Гревской площади и которое висело там, охваченное веревкой под мышками, до тех пор, пока не наступила смерть, дитя, чье единственное преступление состояло в том, что он был братом-картуша, не менее достоин сожаления, нежели внук Людовика XV, другое невинное дитя, заточенное в Тамполь, единственно по той причине, что он был внуком Людовика XV. Картуш, парижский бандит, главарь шайки, связанный с лицами из высших кругов общества, колесован на Гревской площади в Париже в 1721 году. Сударь прервал его епископ. «Мне не нравится сопоставление этих имен. «Картуша», «Людовика Пятнадцатого». «За которого из них вы желаете вступиться?» Воцарилось молчание. Епископ почти жалел о том, что пришел, и в то же время он смутно ощутил, как что-то поколебалось в его душе. «Ах, господин священнослужитель!» — продолжал член конвент, — вы не любите грубой правды. А ведь Христос любил ее. Он брал плеть и выгонял торговцев из храма. Его карающий бич был отличным вещателем суровых истин. Когда он вскричал «пустите детей», то не делал различия между детьми он не постеснялся бы поставить рядом наследника Вараввы и наследника Ирода. Невинность, сударь, сама по себе есть венец. Невинность не нуждается в том, чтобы быть высочеством. В рубище она столь же царственна, как и в геральдических лилиях. — Это правда, — тихо проговорил епископ. — Я настаиваю на своей мысли, — продолжал член конвента. — Вы назвали имя Людовик XVII. Давайте же условимся. Скажите, кого мы будем оплакивать? Всех невинных, всех страдающих, всех детей и тех, которые внизу, и тех, которые наверху? Если так, я согласен. Но в таком случае, повторяю, надо вернуться к временам, предшествующим 93-му году, и начать лить наши слезы не о Людовике XVII, а о людях, погибших задолго до него. Я буду оплакивать вместе с вами королевских детей, если вы будете вместе со мной оплакивать малышей из народа». «Я оплакиваю всех», — сказал епископ. «В равной мере!» — вскричал же. «Но если чаши весов будут колебаться...» Пусть перетянет чаша страдания народа. Народ страдает дольше. Снова наступило молчание. Его нарушил член конвента. Он приподнялся на локти и, слегка ущемив щеку между указательным и большим пальцем, машинальный жест, присущий человеку, когда он вопрошает и когда он судит, Вперил в епископа взгляд, исполненный необычайной предсмертной силы. Он заговорил. Это было похоже на взрыв. — Да, сударь, народ страдает давно. — Но постойте, все это не то. — Зачем вы пришли расспрашивать меня и говорить о Людовике XVII? Я вас не знаю. С тех пор, как я поселился в этих краях, Я живу один, не делая ни шагу за пределы этой ограды, не видя никого, кроме этого мульчугана, который мне помогает. Правда, ваше имя смутно доходило до меня, и должен сознаться, о вас отзывались не слишком плохо, но это еще ничего не значит. У ловких людей так много способов обойти народ, этого славного простака. Между прочим, я почему-то не слышал стука колес вашей кареты». Очевидно, вы оставили ее там, за рощей у поворота дороги, и так я вас не знаю. Вы сказали, что вы епископ, но это ничего не говорит мне о вашем нравственном облике. Я повторяю свой вопрос, кто вы такой? — Вы епископ, то есть князь церкви. Один из тех порченосцев и гербаносцев, которые обеспечены ежегодной рентой и имеют огромные доходы с должности. Динская епархия Это содержание в 15 тысяч франков до да 10 тысяч франков побочных доходов, всего 25 тысяч в год. Вы один из тех, у кого отличные повара или врейные лакеи, из тех, кто любит хорошо покушать и ест по пятницам водяных курочек, кто выставляет себя на показ, развалясь в парадной карете с лакеями на передке и с лакеями на запятках, кто живет во дворцах и разъезжает в экипажах во имя Иисуса Христа, ходившего босиком. Вы — сановник. Ренты, дворцы, лошади, слуги, хороший стол — все чувственные радости жизни. Вы обладаете ими, как и ваши собратья. И, подобно им, вы наслаждаетесь всем этим. Да, это так. Но этим сказано слишком много или слишком мало. Это ничего не говорит мне, — о вашей внутренней ценности и сущности, о человеке, который пришел с очевидным намерением преподать мне урок мудрости. С кем я говорю, кто вы? Епископ опустил голову и ответил, «Я — Я червь. — Земляной червь, разъезжающий в карете, — проворчал член конвент. Роли переменились. Теперь член конвента держался воскомерно, а епископ — смиренно. — Пусть будет так, сударь, — кротко сказал он. — Но объясните мне, в какой мере моя карета, которая стоит там, за кустами, в двух шагах отсюда, мой хороший стол и водяные курочки, которых я ем по пятницам, в какой мере мои двадцать пять тысяч годового дохода Мой дворец и мои лакеи доказывают, что сострадание — не добродетель, что милосердие — не долг и что девяносто третий год не был безжалостен. Член конвента провел рукой по лбу, словно отгоняя какую-то тень. «Прежде чем вам ответить, — сказал он, — я прошу вас извинить меня». «Я виноват перед вами. Вы пришли ко мне, вы мой гость. Мне надлежит быть любезным. Вы оспариваете мои взгляды. Я должен ограничиться возражениями на ваши доводы. Ваши богатства и наслаждения — это мои преимущества в нашем споре, но было бы учтивее, если бы я не воспользовался ими. Обещаю вам больше их не касаться». «Благодарю вас», — молвил епископ. «Вернемся к объяснению, которого вы у меня просили», — продолжал Же. «На чем мы остановились? Что вы мне сказали?» «Что 93-й год был безжалостен?» «Да, безжалостен», — подтвердил епископ. «Что вы думаете о Марате, рукоплескавшем гильотине?» «А что вы думаете о Боссюэ, распевавшем Тедеум?» по поводу драгонат? Ответ был суров, но он попал прямо в цель с неумолимостью стального клинка. Епископ вздрогнул. Он не нашел возражения, но такого рода ссылка на Боссюэ оскорбила его. Боссюэ, Жак Бенинь, французский, — богослов и проповедник XVII века, идеолог абсолютной монархии, драгонады, военные карательные экспедиции, которые посылал Людовик XIV против гугенотов в 80-х годах XVII века. У самых великих умов есть свои кумиры, и недостаток уважения к ним со стороны... Логики вызывает порой смутные ощущения боли. Между тем член конвента стал задыхаться. Голос его прерывался от предсмертного удушья, обычного спутника последних минут жизни, но в глазах отражалась еще полная ясность духа. Он продолжал. «Я хочу сказать вам еще несколько слов». Если рассматривать девяносто третий год вне революции, которая в целом является великим утверждением человечности, то этот год, увы, покажется ее опровержением. Вы считаете его безжалостным, но что такое, по-вашему, монархия? Карьер-разбойник. Но как вы назовете Монревель? Фукье-тенвиль-негодяй. Но каково ваше мнение... О, Ламуаньон Бавили! Майяр ужасен, но не угодно ли вам взглянуть на Сотавана? Отец Дюшен кровожаден, но какой эпитет подобрали бы вы для отца Летелье? Жордан Головорез — чудовище, но все же не такое чудовище, как Маркиз де Лувуа. О, сударь! мне. Жаль Марии Антонетту, эрцгерцогиню и королеву. Но мне не менее жаль и ту несчастную гугенотку, которую в 1685 году при Людовике Великом сударь привязали к столбу, обнаженную до пояса, причем ее грудного ребенка держали неподалеку. Грудь женщины была переполнена молоком, а сердце полно мучительной тревоги. Из голодавшейся и бледная малютка видела эту грудь и надрывался от крика А палач говорил женщине, матери и кормилице Отрекись, предоставляя ей выбор Между гибелью ее ребенка и гибелью души Что вы скажете об этой пытке Тантала Примененной к матери? Запомните, сударь Французская революция имела свои причины Будущее оправдает ее гнев. Мир, сделавшийся лучше, вот ее последствия. Из самых страшных ее ударов рождается ласка для всего человечества. Довольно, я умолкаю. У меня на руках слишком хорошие карты. К тому же я умираю. Карьер, уполномоченный конвента, в 1793 году, беспощадно расправился с участниками контрреволюционного вандейского мятежа. Монревель, XVI век, кардинал-архиепископ в городе Безансоне, организатор религиозных преследований и массовых казней гугенотов. Фукьет видный деятель Великой Французской революции, в 1793 году был общественным обвинителем в революционном трибунале. Ламуаньон Бавиль, интендант Людовик XIV в провинции Лангедок на юге Франции, один из главных инициаторов кровавых драгонат. Майяр Станислас Мари Один из выдвинутых народом героев французской революции. В 1780 году возглавлял штурм Бастилии. В 1792 году, во время сентябрьских казней, заключенных в парижских тюрьмах врагов революции, был председателем стихийно возникшего народного трибунала. Сотаван, таван французский маршал, принимавший личное участие в резне гугенотов в Варфоломеевскую ночь 1500. 72. -го года. Отец Дюшен. Газета, издававшаяся вождем народных низов в период революции главою клуба Кордельеров Жаком Эбером. Летелье. Отец маркиза де Лувоа. Сановник короля Людовик XIV, подписавший приказ об отмене нанского эдикта и фанатически преследовавший гугенотов. Настоящее имя Матье Жуф в 1791 году руководил подавлением католической реакции в Авиньоне на юге Франции. Маркиз де Лувуа, военный министр Людовик XIV, проявлял чудовищную жестокость к населению, завоеванного в 1689 году Пфальца, к своим солдатам, а также к гугенотам. Уже не глядя на епископа, член конвента спокойно закончил свою мысль. Да, грубые проявления прогресса носят название революций. После того, как они закончены, становится ясно, что человечество получило жестокую встряску, но сделало шаг вперед. Член конвента не подозревал, что он последовательно сбивает епископа со всех позиций. Однако оставалась еще одна, и, опираясь на этот последний оплот сопротивления, монсеньор бьен возразил почти с той уже резкостью, с какой он начал разговор. «Прогресс должен верить в Бога. У добра не может быть нечестивых слуг. Атеист — плохой руководитель человечества». Старый представитель народа ничего не ответил. По его телу пробежала дрожь. Он посмотрел на небо, и слеза затуманила его взор. Потом она медленно покатилась по мертвенно-бледной щеке, и едва слышно прерывающимся голосом, словно говоря сам с собой, умирающий произнес, не отрывая глаз от беспредельной глубины небес, — О, ты! О, идеал! Ты один существуешь! Епископ был охвачен невыразимым душевным волнением. Немного помолчав, член конвента поднял руку и, указав на небо, сказал, — Бесконечное существует, оно там. Если бы бесконечное не имело своего «я», тогда мое «я» было бы его пределом, и оно бы не было бесконечным. Другими словами, бесконечное не существовало бы, но оно существует, следовательно, оно имеет свое «я». Это «я» бесконечного и есть Бог. Последние слова, умирающий произнес громким голосом, трепещат восторга. Казалось, пред ним стоит некто, видимый только ему одному. Когда он кончил... Глаза его закрылись. Напряжение истощило его силы. Было ясно, что в одно это мгновение он прожил те несколько часов, которые ему оставались. Оно приблизило его к тому, кто ожидал его за порогом смерти. Наступала последняя минута. Епископ понял это. Мешкать дольше было нельзя. Ведь он пришел сюда как священнослужитель. От крайней холодности он постепенно дошел до крайнего волнения. Он взглянул на эти сомкнутые глаза, он взял эту старую морщинистую, похолодевшую руку и наклонился к умирающему. Этот час принадлежит Богу. Разве вам не было бы горько, если б наша встреча оказалась напрасной? Член конвента открыл глаза. Тень какой-то суровой торжественности лежала теперь на его лице. «Ваше Преосвященство!» Медленно заговорил он, и эта неторопливость вызывалась, может быть, не столько упадком физических сил, сколько чувством собственного достоинства. «Я провел жизнь в размышлении, изучении и созерцании. Мне было шестьдесят лет» когда Родина призвала меня и повелела принять участие в ее делах. Я повиновался. Я видел злоупотребления и боролся с ними. Я видел тиранию и уничтожал ее. Я провозглашал и исповедовал права и принципы. Враг вторгся в нашу страну, и я защищал ее. Франции угрожала опасность, и я грудью встал за нее. Я никогда не был богат, теперь я беден. Я был одним из правителей государства. Подвалы казначейства ломились от сокровищ. Пришлось укрепить подпорами стены, которые не выдерживали тяжести золота и серебра. А я обедал за двадцать два су на улице Арберсек. Я помогал угнетенным и утешал страждущих. Правда, я разорвал алтарный покров, но лишь для того, чтобы перевязать раны отечества. Я всегда приветствовал шествие человечества вперед, к свету, но порой противодействовал прогрессу, если он был безжалостен. Случалось и так, что я оказывал помощь вам, моим противникам. Во Фландрии... В Петегеме, там, где была летняя резиденция меровингских королей, существует монастырь урбанисток, абатство святой Клары в Болье. В 1793 году я спас этот монастырь. Я исполнял свой долг по мере сил и делал добро, где только мог. Меня стали преследовать, мучить, меня очернили, осмеяли, оплевали, прокляли, осудили на изгнание. Несмотря на свои седины, я давно уже чувствую, что есть много людей, считающих себя вправе презирать меня, что в глазах бедной невежественной толпы я — проклятый Богом преступник. И я приемлю одиночество, созданное ненавистью, хотя ни Кому не питаю ненависть? Теперь мне восемьдесят шесть лет. Я умираю. Чего вы от меня хотите? Вашего благословения, — сказал епископ и опустился на колени. Когда епископ поднял голову, лицо члена конвента было величаво спокойно. Он скончался. Епископ вернулся домой, погруженный в глубокое раздумье. Всю ночь он провел в молитве. На другой день несколько любопытных отважились заговорить с ним о члене конвента Ж. Вместо ответа епископ указал на небо. С той поры его любовь и братская забота о малых сих и страждущих еще усилились. Малейшее упоминание о старом нечестив в ЦЖ приводило его в состояние какой-то особенной задумчивости. Никто не мог бы сказать, какую роль в приближении епископа к совершенству сыграло соприкосновение этого ума с его умом и воздействие этой великой души на его душу. Само собой разумеется что это пасторское посещение доставило местным сплетникам повод для пересудов. «Разве епископу место у изголовья такого умирающего?» — говорили они. «Ведь тут нечего было и ждать обращения. Все эти революционеры — закоренелые еретики, так зачем ему было ездить туда, чего он там не видел?» Верно уж, очень любопытно было поглядеть, как дьяволу носит человеческую душу. Как-то раз одна знатная вдовушка, принадлежавшая к разновидности наглых людей, мнящих себя остроумными, позволила себе такую выходку. «Ваше преосвященство», — сказала она епископу. «Все спрашивают, когда вам будет пожалован красный колпак». «О, это грубый цвет», — ответил епископ. Счастье еще, что люди, которые презирают его в колпаке и кабинце, глубоко чтят его в кардинальской шапке.